Глава третья: Полдень и переговорщики. Цепь или какие-то стальные тросы мне обнаружить не удалось, в связи с чем пришлось сгибать найденную в развалинах стальную балку наподобие большого крюка. Насадив на него труп архидемона, как червяка, и завернувшись в защитное заклинание из арсенала тьмы, я неожиданно легко вспарил со своей ношей в воздух. Летел я максимально низко и довольно медленно. Не хотелось бы попасть под магический удар магов, хотя я и убил архидемона и его свиту, но связь не восстановилась. Из последнего следует, что минимум одна большая группировка вражеских войск есть неподалеку. В принципе, еще одна толпа магов. Это не такая уж и большая проблема, но вдруг их возглавляет еще один архидемон. Как показали последние события, сражаются они со мной практически на равных, и, выезжая я из той бездны, куда они меня оттянут своим умениями, лишь принося что-либо в жертву. Без поддержки сражаться с кем-то посильнее будет похоже на самоубийство. Хотя не попробуем, не узнаем, ведь так? Конечно, жаль, что Феникс слился со мной окончательно, но зато теперь я единое целое И все мои немалые возможности принадлежат лишь мне одному. Конец стальной балки, которую я сжимал в руках, раскалился до красна и начал тянуться и мяться, словно пластилин. Пришлось сделать остановку, бросив груз вниз на заваленную обломками улицу. Я зацепился руками за стену и втянул теперь уже свой огонь в дар. При этом он снова собрался в огненную сферу источника. Осторожно взобравшись на тлеющие развалины какого-то дома, я осмотрелся. Город даже не горел, он пылал. Огромные столбы темного дыма, выглядевшие... В ярко-оранжевом свете пожарища абсолютно черными без устали вливались в огромное облако дыма над головой. Ярко горящие искры, как светлячки, кружились в воздухе, рождаясь в огне и рождая новые пожары. В тучи постоянно мелькали молнии всех расцветок, сыпался мелкий невесомый пепел. Неожиданно вдалеке очередью мелькнуло несколько ярких электрических вспышек. Дуэль магов продолжалась, несмотря на царящий вокруг апокалипсис. Я бы оказал помощь, но разобрать сквозь дымную мглу, где свои, а где демоны, не представлялось возможным. Оглянувшись назад, я оценил разрушение, произведенное нашей дуэлью с толстяком-архидемоном. Несколько, словно ножом обрезанных зданий, оказавшихся под куполом чужой защиты, были словно остров посреди океана, полностью уничтоженных домов, указывали место, где был противник. Накренившиеся и разрушившиеся они были безмолвными свидетелями нашего противостояния. там же где был я, находилось 500 метровое в диаметре озеро, все еще раскаленной лавы. Ну что ж металл моего крючка остыл пора выдвигаться дальше до плацдарма, Осталось лететь еще столько же. Если побыстрее махать крыльями, то вполне реально покрыть оставшееся расстояние за раз, невзирая на усталость металла. Я спрыгнул вниз, замедлив падение у поверхности, засыпанного пеплом, словно снегом тротуара, своими тер. Дар уже почти пришел в норму, Разноцветная мана вытеснила из своих секторов огонь, басые ноги погрузились в мягкую золу почти по щиколотку. Схватив остывший конец самодельного крюка в руки, и, выпустив крылья, я снова взмыл в воздух. Окрестности портала кишели всадниками на хиснах. Отряды пехоты занимались управляемой зачисткой мародерством. Пленных было довольно много. На моих глазах пятерка отритасов волокла еще живого, голого адского рыцаря к общей массе пленников. В их дальнейшей судьбе я не сомневался. Кто не присоединится к нам, того пустят в расход. Хотя так сделал бы я А вот великие дома и Эхаялин вполне могут просто вычеркнуть первый пункт этого простого выбора. Неожиданно одно из чудом устоявших зданий рядом с площадью, на которой располагался портал, беззвучно осело в возникшее облако концентрированной тьмы. Пыли не было, и когда сила и стаяла в воздухе, то моим глазам предстала девственная ровная площадка. Лишь пара дыр показывала, где располагаются входы в подвальное помещение. Когда я подлетел ближе, то мне все стало понятно. Все более или менее свободные места были заняты различными геометрическими фигурами, играющими роль концентратора маны, снизившись. Я заметил Аватара Эхаялин, что-то напряженно выговаривающее трем жрицам Атар. Масок на них не было, и когда они повернули лица в мою сторону, я тут же их опознал Арунсадх, Акеш Хиттен и Эльвиаран и Ситтар. Даже не слыша, о чем речь, я понял, в чем дело. Да что тут неясного? Богиня, песочитый мозг, дабы они не вздумали во время сражения засадить друг другу арбалетные болты в спину. А может, и чего помощнее. А где шляются остальные матриархи? Надеюсь, это не над ними вяжут заклинания из школы жизни Ариры шестого храма. Аватар тоже обернулся и с интересом стал рассматривать мою ношу, аккуратно сбросив труп, дабы не задеть какой-нибудь рисунок рядом с ней. При этом игрушке, Хаялин пришлось отбить рукой в сторону раскаленную балку. Честное слово, случайно вышло. Жаль только, что не получилось врезать ее по морде. Я опустился на площадь и втянул крылья. «Приветствую матриархов!» кивают троицы высокорожденных, после чего поворачиваюсь к Аватару. «Маги уничтожены! Это существо возглавляло их! Я думаю, это архидемон-маг!» Аватар, довольно хмыкнув, подошла к обугленной голове и с интересом потыкала в нее острым носком своего сапожка. Игрушка эхаялин вытянула над оскаленным черепом руку, и тот неожиданно разломился, раскрывшись как цветок. Внутри головы оказался кристалл накопителя размером с футбольный мяч и формой, близкой к идеальному икосододекаедру. Внутри него бешено крутились невероятно ярко-синие сгустки. Кристалл послушно взмыл и коснулся ладони аватара. И Хаялин повернула руку, и кристалл, словно прилипший, оказался у нее на ладони. Поднеся его к своему лицу, она с явным интересом стала смотреть на мельтешение огоньков. «Я тоже подошел ближе». Аватар покосилась на меня с видимым сожалением оторвав свой взгляд и произнесла впервые вижу накопитель с протасилой внутри, а ведь считалось, что это невозможно. он меня чуть не убил ледяным пламенем. да уж сюрпризов чересчур много неизвестные заклинания новый тип накопителей, Я видел кого-то сильно похожих на людей. Неуверенно начал я. И Хаяли набернулась. Ну и что? Может, рабы решили сбежать под шумок? В руках у них было нечто очень сильно похожее на винтовки. Аватар выразительно покосилась на рядом матриархов и, очевидно, вспомнила о разговоре, прерванном моим появлением. Словно заправский футбольный тренер перед своей командой, она зажала накопитель под мышкой и вздохнув произнесла. Запомните, нам сейчас случайные потери не нужны. Прочистите мозги вашим командирам. Скоординируйте свои усилия, чтобы вытянуть отсюда всего и по максимуму. Тяните все, даже. Пепел под ногами. Если вам все понятно, то я вас не задерживаю. Терпеливо подождав, пока бросающие друг на друга неприязненные взгляды матриархи потянулись к своим свитам, Аватар произнесла недовольным голосом, глядя им вслед. Представь себе, не успела отвернуться, а они чуть как РТ не начали возле портала. И ведь не скажешь, что они идиотки. Как раз наоборот, хитрейшие и умнейшие представители всего народа. А над результатом стычки, вон, целители уже десяток минут бьются. Ту. Совершенно неожиданно Эхо сплюнула в сердцах в пыль под ногами. Повернувшись ко мне, она продолжила. Насчет технократов. Если ты читал общую теорию Зерен, то должен знать, что есть планы, миры и вселенные. Что ты на меня смотришь, как на пророка? Она смешно нахмурилась. Неужели не слышал? Ладно, если по-быстрому. Планы? Это большие куски материи или материковых плит, заключенные в пузырь пространства. Маны там просто кошмарное количество. Существа, живущие там, невероятно живучие и сильны. Планов очень много, сотни и сотни миллионов. Есть версия, что Творец создавал их во время отдыха или когда развлекался. Следом идут миры, их уже значительно меньше, около ста тысяч. Миры это полноценные планеты. Когда попадаешь в мир, то определить этот факт легко. Достаточно посмотреть на ночное небо. Оно абсолютно черное, звезд нет. Миры обычно тоже вращаются. Половина сферы, в которую заключен мир, Светится, а другая нет. Маны на этих планетах тоже много, но меньше, чем в планах. Еще не было обнаружено мира, незаселенного разумной жизнью. Дальше идут вселенные. Творец создал их всего 285. Классификация Вселенных напоминает объемную пирамиду, на вершине которой. Находится адская вселенная. В ней максимальная концентрация свободной маны. Чем ниже от ада, тем меньше маны. Твой родной дом – вселенная почти с самого дна. Мана у тебя в мире практически не бывает в свободной форме. Как следствие – Нет метрила, адаманта, магических животных и растений, ну и далее по списку. Такие миры идут по технологическому пути развития. Выходцев из них называют просто технократы. Пойми меня правильно, маги там рождаются. Пример стоит передо мной, и они чрезвычайно сильны, но их и крайне мало знание передать бывает просто некому. Войны-то никто не отменял. В результате магическая наука хереет, и ее заменяет техника. Попытки построить магическое общество бывают, но почти всегда их постигает крах. В последнее время владыки и боги активно занимаются рекрутерством душ одаренных. Ну, тут ты все понял. Чем ниже Вселенная, тем больше вероятность наткнуться на нечто невероятное. Это как просеивая простой песок, найти голубой алмаз размером с кулак. Ну, а те люди с винтовками в руках технократов владыки используют в разных качествах, от пушечного мяса до элиты их войск. Может, это диверсанты или разведчики, регулярные войска или наемники. Эхоялин пожала плечами и продолжила. Насчет терпимости. Если технократы не являются магами, то и демоны относятся к ним довольно равнодушно. Ну, а маги, попав сюда, держатся вместе и... К любому демону относятся крайне настороженно. Неожиданно раздался далекий глухой скребущий звук. Аватар удивленно повернулась на него, и мы посмотрели на переговаривающихся знаками группу обращенных в Атар. На безмолвный вопрос одна из них подала нам знак «Все в порядке». Спустя пару секунд из-за поворота показалась спина моего Драколича. Ухватившись своей жуткой пастью за ручку, он, изогнув спину дугой, волок гигантский молот архидемона. «Кстати, а что произошло с трупом его хозяина?» спросил я аватара в спину. Да что с ним сделается? Там и лежит, где упал. А Шрила, правда, хочет его разделать и затянуть к нам. Мечтает об амулетах и артефактах для каждого Арира храма моей матери. А что? Да один из Драколичей с Золотой стражи сдох, и я думал создать нового. Слишком жирно будет». И так ты в Ишахше погорячился, пустив ру на свою образину. Да, я понимаю, Дракулич получился невероятно мощный, быстрый. И на поле боя стоит двух обычных, но, честно говоря, ты просто выкинул бесценные ресурсы на ветер. Хотя вариантов тогда было немного, ты поставил все на победу и выиграл. Только это тебя и оправдывает. А вот трупы архидемонов я тебе не дам. Пусть лучше их сожрет шестой храм, чем так. А где моя гвардия? Что-то я ее не вижу. Дома. Отвоевались. Если б ты замешкался, то не было бы у тебя гвардии. Подтянув огромное оружие к краю значительно расширившейся площади, чудовище обернулось, выпустив из пасти рукоять молота, и взглянуло на нас двоих. Когда взгляд мазнул по мне, я ощутил вопрос. Игрушка Эхаялин посмотрела на линии магических рисунков на предполагаемом пути чудовища к вихревой воронке портала и, вздохнув, указала пальцем на нее. Драколич кивнул своей жуткой головой в ответ и продолжил тянуть задом к порталу молот. Умнеет на глазах. Перекрывая шум волочащегося по каменным плитам оружия, я прокричал. А выдержит ли такую нагрузку жертвы на якорях портала? Одна из распятых Эрмель Рисе. Дочь Илуиль Рисе. Аватар помрачнел лицом и показала знаками. Проблема несущественна. Драколич под Тащил молот к порталу и недоуменно остановился. Оголовье молота не проходило между якорями. Очевидно, в длину оно было больше двадцати метров. Чудовище запрыгнуло на него сверху и недоуменно закрутилось на одном месте волчком. И хаялин пожала плечами. В следующую секунду оружие и Драколич взмыли, словно в невесомости вверх, и взлетели в вихрь Алайманы. С одной проблемой разобрались, довольно потерла на руки. Резво прибежавший арек высших жриц тут же приступил к восстановлению затертых линий. Оглянувшись, я увидел приближающуюся к нам Ашриллу. Подойдя ближе, она склонила голову и терпеливо дождавшись, пока аватар обернется к ней, произнесла. Круг высших жриц через астрал локализовали область прорывающегося связь воздействия. Маскоподобное лицо Верховного Арира Ирин чуть исказилось в довольно жестокой ухмылке. Чуть наклонив голову налево, она спросила, что у нас есть ударного из аналов. Приготовления к призыву вестника завершены. Четыре сотни живых существ дожидается своего часа в великой звезде призыва. Также я взяла на себя смелость организовать крылья мрака. И Хаялин неожиданно рассмеялась и, опустив взгляд на накопитель, подмышкой скомандовала. «Начинайте!» «Правда, боюсь, этого будет мало, но у меня есть пара мыслей». А Ширилла побежала обратно, закричав, Эхаялин приказывает нанести туда удар на чайте. Аватар произнесла, не поворачиваясь. Идем. Крылья мрака одно из немногих заклинаний, которое никогда не будет записано на какой-то носитель, кроме нашей памяти. Ты не сможешь его найти в какой-либо библиотеке. Мы с тобой будем в центре. Я дам ману и задам направление удара, а ты создаешь тройной огнешар, накачанный багровым пламенем, и поместишь его туда, куда я скажу. Мы вместе подошли к неожиданно небольшой четырехлучевой звезде. Ее диаметр был всего лишь десяток метров. И на фоне здоровенной геометрической фигуры поднятия павших она смотрелась совсем невзрачно. На остриях крыльев мрака стояли обращенные в атар светляки. Из их рук черным дымом истекала тьма, стягиваясь в центральный плотный шар. А Шрилла почти хаотично металась вокруг него, создавая и втыкая в его поверхность ад. Из-за ее действий центральный шар быстро обзаводился будто антроцитовыми шипами. Аватар подошла к самому краю звезды и замерла без движения, ожидая завершения формирования сложной структуры. К нам подошла одна из высших жриц со знаком Сатх в виде костяного когтя, с которого срывается зеленая капля яда и уважительно кивнув, заговорила, указывая нам за спины. Прерывающее воздействие находятся в восьми 9 километрах в той стране. Они очень хорошо маскируются. Мы почувствовали там большое скопление демонов и других живых существ. Я могу уверенно сказать, что там очень мощная защита. Я с интересом окинул ее взглядом. Так близко высший жриц Садх, Хэшери, я вижу впервые. Садх — единственный великий дом с невероятной предрасположенностью своих солдат к смерти. Для некромантов Садх — воля Криаты, первичней воли Элос. Невероятно жестокие, расчетливые отритасы садх вселяют ужас своим врагам на поле боя. Если бы у садх было атаров чуть больше, они бы не считались ни с чем и ни с кем, кроме своей богини, как уже и бывало ранее. На тело каждой из этих хешери была нанесена сложнейшая татуировка которая в момент смерти отрицаться должна была удержать душу и разум в теле, переродив умирающее существо в лича. Ходили упорные слухи о том, что под командованием Сатх был целый татрит личей, возглавляемый одним из архи-личей. Высокая, выше меня, почти на две головы, очень... Худощавая и поджарная Хешери внушала ощущение опасности и угрозы. Высокий воротник глухой кожаной шнурованной куртки практически не имел украшений, которые так сильно любили жрицы моего дома. Перчатки из тонкой черной кожи наглухо закрывали кисти рук. Две пары метательных ножей в ножных на груди. Длинная рукоять меча «Хатх», выглядывающая над левым плечом. Пара коротких, чуть изогнутых мечей «Трукр» и свернутая в кольцо кожаная плеть с остальными острейшими вставками на поясе. Вот и все оружие, что было видно на ней. Из-за глухой одежды легендарную татуировку заметно не было и мне неожиданно захотелось отогнуть воротник жрицы, дабы увидеть хотя бы ее часть. Маска, подобное лицо, не отражала никаких эмоций. Вдобавок ко всему, я вообще ничего не ощущал от нее. Было такое впечатление, что передо мной пустое место. Черная маска с зелено-золотыми знаками «Садх» указывающими на социальное положение хэшери в доме, задвинута на темя. Хвост белых волос перевит серебряной лентой с вышитыми на ней ярко-ядовито-зелеными символами. И глаза, абсолютно безжизненные на таком же мертвом лице. «Неужели она лич?» «Голос богини вернул меня в действительность. Идем!» Посмотрев на висящее заклинание, я увидел, что оно завершено, и Ашарила торопливо выходит из звезды. Аватар перешагнул парящую тьмой границу и уверенно прошагала к шипованной сфере заклинания. Накопитель, мерцающий ярко-синим светом, она держала в правой руке. Подойдя к шару тьмы, она всунула во внутреннюю руку с накопителем практически по плечо и произнесла «Сам так никогда не делай. Я богиня тьмы, и то это довольно неприятно для меня». «Тебе же повезет, если сила просто отхватит руку, а не активируется само заклинание. Создавай шар. Я тут же начал формировать заклинание. Неожиданно для меня формирование оболочек произошло почти мгновенно, а заполнение протосилой отстало ненамного. Бросив взгляд на аватара, Я заметил, что она смотрит не на заклинание, а на мою руку. Кожа раскалилась до красна. Значит, слияние завершилось. Мне не осталось ничего иного, как кивнуть. Будь осторожен. Постараюсь. Сколько маны вливать? Центральный ад заполнен на тысячу эргов багровым пламенем, а остальные — просто огненной маной по максимуму. При взрыве огонь и тьма сами смешается. Мана потекла рекой. Заклинание сначала засветилось белым светом, а потом стало стремительно желтеть. Когда огнешар стал Темно-золотого цвета богиня скомандовала. — Довольно. Поднеси его ближе к сфере. Я осторожно приблизил заклинание, и внезапно из поверхности вырвалось несколько абсолютно черных щупалец. Они оплели шар моего заклинания и втянули вовнутрь. Богиня высунула руку из тьмы. Я увидел, что от рукава, богато расшитой золотом куртки Верховного Арира, ничего не осталось. Его будто отрубили острейшим мечом. Аватар пару раз сжала-разжала пальцы и, положив ладонь на отвердевшую поверхность, толкнула заклинание вверх. Сфера легко поднялась. Она словно воздушный шар взмывала все выше и выше над нами. Когда заклинание поднялось на высоту около пятидесяти метров, выйдя за купол защиты, накрывающий не только площадку с порталом, но и его окрестности, с ним стали происходить метаморфозы. Шипы втянулись, и шар стал серьезно увеличиваться в объеме и сфера раскрылась, превратившись в нечто сильно похожее на огромную черную птицу. Взмахнув двадцатиметровыми крыльями, птица по высокой дуге понеслась к заданной цели, оставляя за собой, словно черный инверсионный след, остаточные эманации тьмы. В тот самый момент, когда птица уже чуть не скрылась из моего взора за разрушенными зданиями, она врезалась в невидимый до этого момента купол чужой защиты. Эффект был страшен. Заклинание утратило форму, взорвавшись огромным облаком черной маны а потом будто при взрыве мощнейшей бомбы объемного взрыва внутри мрака родилось багровое пламя. Цепная реакция за секунду пожрала тьму без остатка. Купол чужой защиты став осязаемым не выдержал подобного удара и исчез. Но это было только начало. В следующее мгновение багровое пламя, Пожрала изнутри ярчайшая белая вспышка, родившая невероятную ударную волну. Из-за мгновенно уплотнившегося воздуха свет вспышки несколько померк, но потом снова нестерпимо разгорелся. Когда ударная волна достигла нас, то уже серьезно ослабло, но все равно ее удар дорушил немногие здания, чудом уцелевшие во время моего буйства. Наша защита счастью выдержала этот значительно ослабевший удар. Пыль и пепел, взбитые ударной волной, поднялись над землей густым агрессивным слоем. Ярчайшее же белое пламя, собравшись, В вихревое кольцо стало постепенно подниматься ввысь, медленно и стаивая в пространстве. Практически сразу вернулась связь. И Аширилла со сгрудившимися вокруг нее матриархами тут же стала собирать отчеты командиров и распределять подкрепления с зонами разграбления окружающей местности. Я повернулся к аватару, напряженно всматривающемуся в белое пламя, и спросил. «Кстати, а что это был за эффект?» «Я просто в последнее время часто с ним сталкиваюсь, но информации о нем в библиотеке очень мало, только то, что он есть, и все». Продолжая смотреть на белое пламя, игрушка богини прищурилась и произнесла. Существует несколько версий, но я тебе расскажу о той, которой придерживается мать. Протосилы во время своего образования вытесняет порядок из своего нутра. Остается лишь хаос, разбавленный силами и стихиями. При столкновении разных, даже родственных, протасил, хаос мгновенно меняет свою природу, становясь чистейшим порядком. Эффект ты видел сам. Мать очень сильна и многое знает, поэтому я не вижу причин сомневаться в ее словах. Хотя в последнее время, я думаю, что, может, все происходит как раз наоборот. Пойми, мы, боги, знаем многое, что недоступно простым существам. Но мы не всезнайки. Мы все творения Творца. И лишь Он, создавший многообразие, знал все. Чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь в этом. Отвернувшись, она подошла к яростно спорящим матриархам и прошипела, сказала. «Времени немного. От силы три-четыре часа. А вы спорите об участках. Быстрее! Что схватил, то и ваше. Шевелитесь!» Город не разграбится сам.